Детский сад Щеночек-кусака Еще не собака Он просто щеночек И чей-то сыночек И эти щеночки, сыночки и дочки Собачьи детишки И все шалунишки Когда они лают Можно смеяться Они не пугают А сами боятся